После некоторой паузы Иосиф сказал, и его слова прозвучали почти робко. «Ведь это не полагается». Алексий изумленно поднял глаза, затем сообразил, что Иосиф, вероятно, имеет в виду запрещение, по которому священник не имеет права приближаться к трупу ближе, чем на четыре шага. «Ах так!» — отозвался он, — и в его голосе прозвучало презрение и разочарование. «Вы же можете видеть его из соседней комнаты», — продолжал он. «Да, так можно», — нерешительно ответил Иосиф и последовал за Алексием. Он сел в комнате рядом с той, где лежало тело. В открытую дверь рассматривал он своего мертвого сына. Тот лежал на опрокинутой кровати. Алексей опрокинул ее, как полагалось, в знак скорби. Алексей оставил его наедине с мертвым. Так и Иосиф провел всю ночь. Он размышлял в ту ночь о многом, над чем раньше никогда не задумывался. И когда наступило утро, он стал намного ночей старше. Обычно он боялся, погружаться в собственные глубины, он был для этого слишком ленив. Но теперь все его глубины были разверсты, и он вынужден был туда спуститься. В эту ночь он думал ни по-гречески, ни по-латыни и ни по-еврейски. Все его мысли складывались на арамейском языке, языке его ранней юности, казавшемся ему всегда безобразным и презренным. Он спорил сам с собой, хитроумничал, то сваливал всю вину на себя, то на судьбу, на Бога, на Дарион. Его скорбь была безмерна. Безмерно его раскаяние, безмерны самообличение. Слишком мало любил он своего еврейского сына. Он обещал Маре беречь его, но оказался плохим стражем. И если она спросит его... «Где Яники, дитя мое, твой сын?» Он ничего не сможет ей ответить. Он прилепился сердцем к сыну гречанки, он гордился этим сыном своего сердца, его он берег. Хранительницу же своего еврейского сына он отослал, а сам плохо хранил его. Поэтому смерть его сына — заслуженная кара. Бывал ли когда-нибудь человек столь смешон в своем самомнении? Едва Мара повернулась к нему спиной, это презренное дважды отосланная, как ее плохо охраняемый сын уже погиб, убитый теми гоями, которых она так боялась, но среди которых сам Иосиф ходил с небрежным высокомерием, как властелин среди ничтожеств. А теперь он сидит здесь, Куча дерьма. Он человек Востока-Запада. Человек, написавший космополитический псалом. Он захотел быть одновременно римлянином и евреем, гражданином Вселенной. Хорош гражданин Вселенной. И если гражданин Вселенной тот, кто всюду дома и поэтому нигде, то Иосиф именно таков. Он ничто. Ни римлянин, ни еврей. Ничто. Иосиф Флавий. Великий писатель. Его бюст стоит в храме мира. Он написал прославленную книгу. Он работает над всеобщей историей иудеев. 77 принадлежит ухо мира, и я один из них. Куча дерьма. Он рылся в глубинах своей души и не нашел ничего. Стал рыться глубже и нашел сладострастие. Еще глубже и нашел суетность. Еще глубже и не нашел ничего. Еще глубже и опять нашел суетность. Тогда он устрашился в сердце своем и исполнился боязни. Он искал прибежище в книжной мудрости, но она не дала ему утешения. И познал я, все, что не делает Бог, пребывает вовек. Ничего не прибавить к тому и ничего не убавить. Что было, то есть, и теперь, что будет, то давно уже было. И еще видел я под солнцем место кротости, а там злоба.